Заключение Вот и завершилось наше путешествие по страницам истории ниндзюцу. Но тема ниндзя, конечно, не закрыта. Ведь несмотря на солидный объем этой книги, которая, конечно, не претендует на абсолютную полноту и тем более на полную непогрешимость, Многие аспекты истории, теории и практики ниндзюцу остались не только нераскрытыми, но даже и не были затронуты. Так мы не успели поговорить о методах добывания разведывательных данных, о технике вербовки и засылки тайных агентов, создании шпионских сетей, о способах шифрования и доставки разведывательной информации. Проникновение во вражеский тыл, в крепости и дома, о приемах маскировки и ухода от преследования, о технике диверсий, о методах обучения и тренировки ниндзя. Наконец, о мировоззрении, обычаях и традициях ниндзя и о многом, многом другом. Пользуясь возможностью, мне хотелось бы поблагодарить наставника школы, которой Синтарю, Сергея Семенчука за те ценные замечания и советы, за те знания, которыми он поделился при подготовке этой книги к изданию. Алексея Астафьева, который благодаря многолетнему опыту занятий и преподавания был дзюцу не заурядному таланту художника смог подготовить замечательные иллюстрации к этой книге. Андрея Иванова, который снабдил книгу столь нужными для понимания происходящего картами и рисунками. В завершение мне остается поблагодарить всех читателей проявивших интерес к моей книге и выразить надежду, что при всем её несовершенстве она всё-таки помогла им расширить представление о культуре воинов ночи средневековой Японии. Все ваши замечания, советы и пожелания прошу направлять на мою электронную почту. Пишите на адрес shigetsu@mail.ru. s shi. h -E ad sign GETSU@mail.ru Я постараюсь вам ответить. Искренне ваш Алексей Горбылёв